Екатерина Орлова. Виндета, повенчанные кровью. Глава 1. Ариадна. И тогда дала Ариадна Тесею клубок ниток. Ты спрашивает моя племянница Маша, её глаза картинно распахиваются. Это же миф, малышка, смеюсь и обнимаю её крепче. Что было дальше? спрашивает старший брат Машеньки, шестилетний Родион. Я, открывая рот, чтобы продолжить рассказ, как дверь гостевой спальни открывается, и в неё заглядывает мама малышей, моя сестра Алина. Ну что, маленькие хулиганы, измотали свою тётю? смеётся она, подходя к кровати, на которой мы расположились. Алины изо всех сил держится, чтобы не показать детям, насколько сильно она убита горем после смерти мужа. Неделю назад в одной из стычек между криминальными семьями погиб Илья. Алина выходила замуж не по любви, но смогла проникнуться чувствами к мужу, и его потеря стала для неё огромным ударом. Мама, мама, выкрикивает Машенька. Ари рассказывала нам сказку про себя. Тебя отец завёл, говорит мне сестра, и я хмурюсь. Мне не нравится, как она отводит взгляд и насильно тянет улыбку. Что-то случилось. «Ничего особенного». Небрежно пожимает плечом. «Поторопись, они с мамой ждут тебя в его кабинете». От удивления у меня слегка подскакивают брови. «Что это еще за такой поздний вечерний совет?» Покинув гостевую спальню, прохожу по просторному коридору, на стенах которого сплошь висят семейные фотографии и портреты. «Поторопись, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, Спускаюсь по широкой лестнице, устланной бежевым ковром, и направляюсь сразу в отцовский кабинет. В детстве это место мне казалось каким-то сакральным. Я даже не дышала, попадая в царство своего отца. Деревянные панели, стены с книжными полками, запах сигар, огромный стол из красного дерева и большое кресло, кожа в котором поскрипывала каждый раз, когда папа в него садился. Справа в углу тёмно-коричневый кожаный диван и два кресла в комплекте, а между ними стеклянный кофейный столик. За этим островком для переговоров всегда стоял бар в виде глобуса на ножках. Папа называл его пошлым, но хранил в памяти о своём советнике, которого не стало во время одной из мафиозных войн. Мой отец, глава одной из семи семей, который правит нашим округом, состоящим из семи городов. Матвей Львович Крестовский. Холодный, расчётливый, жестокий человек, по вине которого погибло много людей. Но я его не осуждаю. Моя семья не первое поколение живёт по принципу ты или тебя. Как-то моя сестра задала мне вопрос: "Хотела бы я родиться в другой семье, в простой?" в той, в которой за каждым её членом не ходит толпа охранников, учиться в нормальной, а не в закрытой школе, поступить в любой университет, а не только в тот, в котором училась вся семья, жить в своё удовольствие и путешествовать налегке. Когда мне было 18, я ответила утвердительно. Мне всё это казалось очень романтичным. Сейчас в свои 22 я, как и все члены семьи, поняла её ценность. Всё равно по-другому не будет. Так к чему мечтать о несбыточном? Зато у меня есть семья, которая защитит меня, которая всегда поддержит и позаботится обо мне. И пусть иногда мне кажется, что отец перегибает с опекой, я понимаю, почему он так поступает. Именно поэтому готова мириться и с бесконечной охраной, и с тем, что сама ограничена в передвижениях. Прохожу по просторному холу и стучусь в тяжёлую деревянную дверь. Заходи. Слышу голос папы и попадаю в его царство, которое вызывало во мне всегда столько благоговения. Папа сидит на кожаном диване. Одна его рука покоится на подлокотнике, а между пальцами зажата толстая сигара. Во второй руке он держит стакан с виски, из которого делает глоток. Мой отец выглядит роскошно. И даже дома одет в классические брюки и белоснежную рубашку. Только в это время она уже расстёгнута на две пуговицы, а пиджак с жилеткой лежат на кресле для посетителей у его стола. Проходи, Ари. Кивает папа. Подходя ближе, поглядываю на маму. Она кажется бледнее обычного. В руке бокал с красным вином, из которого она даже не пьёт. Смотрит на меня с некоторым сочувствием. Папа, что происходит? спрашиваю тихо, приземляясь в кресло рядом с маминым. Мама ставит бокал на столик и шумно вздыхает. "Кристина, прекращай", кривится папа, развела драму. Мне хочется повторить свой вопрос, но я прекрасно знаю, что этим буду только раздражать отца. поэтому мне приходится сложить руки на коленях, сцепить пальцы и терпеливо ждать, изо всех сил игнорируя бешено колотящееся сердце. «Матвей, может, все же есть какой-то другой выход?» спрашивает мама. «Если бы был, я бы им воспользовался и не отдавал свою дочь этому... ублюдку». «Что? Ты о чем?» спрашиваю, нахмурившись. Я принял решение выдать тебя замуж. Папа переводит на меня острый взгляд тёмных глаз. За Тимура Варламова. Что? Выдыхаю настолько севшим голосом, что сама себя едва слышу. Варламовы ещё одна влиятельная семья из совета Семирых. Но в последнее время происходит что-то такое, от чего эта семья впала в немилость у нашей Из того, что мне удалось подслушать, Тимур, старший сын семьи, повинен в смерти моего зятя, мужа моей сестры Алины. Но это вроде как недоказанный факт, поэтому отец не может объявить вендетту Варламовым. Однако мы все их люто ненавидим. А теперь что получается? Получается, меня отдадут этому монстру? Папа, но как? Савеет решил, что мы с Варламовыми должны любыми способами прийти к согласию. Ледяным тоном объясняет отец и постановил, что лучшим способом примирить наши семьи станет брак между нашими детьми. Поскольку Алина всё ещё скорбит по умершему мужу, я не могу выдать замуж её. Остаёшься только ты. Матвей, это же ужасно. Сдавленно произносит мама. «Папа, я не могу стать женой убийцы, который пролил нашу кровь!» Восклицаю. «Он должен расплатиться за смерть Ильи, а не становиться моим мужем!» «Нет доказательств, Ариадна!» Рявкает папа так, что я мгновенно затихаю. «Еще раз повысишь на меня голос, будешь наказана! Я сказал, ты выйдешь за Варламова, значит, выйдешь!» Ну как же, Денис? спрашиваю дрожащим голосом, напоминая отцу, что встречаюсь с сыном одного из чиновников города. Его отец поймёт мои мотивы. Не вздумай пытаться выкинуть что-то эдыккое, иначе в первую очередь пострадает твой обожаемый Денис. Что, например? спрашиваю. Что я могу выкинуть? Например, попытаться сбежать с ним ради заключения тайного брака? или переспать и предстать перед женихом испорченной. Папа, возмущаюсь. Я всё сказал. Ты выйдешь за Варламова и точка. Иди к себе. Помолвка через неделю. Так скоро? спрашиваю дрожащим голосом. Порядно, не нервируй. Возвращайся к себе немедленно. отрезает отец, и я понимаю, что разговор окончен. Выхожу из кабинета папы, прижимая спиной к двери. Крепко зажмуриваюсь и всхлипываю. Надо как-то взять себя в руки. Я же дочь самого Крестовского, а расклеиваюсь за секунду. Но как? Как можно взять себя в руки, если отец уготовил для меня такую судьбу, которую врагу не пожелаешь? Ведь все знают, каков этот Тимур Варламов, чудовище, монстр. сволочь, которая растоптала столько девичьих судеб. Вытираю слёзы со щёк и быстро поднимаюсь в свою комнату. Захлопнув дверь, хватаю с ночного столика телефон и быстро пишу брату сообщение. Ари. Миша, папа отдаёт меня замуж за Тимура Варламова. Помоги, умоляю.